Устрашенный, попятился. Тогда Стефан ухватил его за одежду и потянул к огню. Пам закричал, не трогай меня. Стефан удивился, ты же сам предложил испытать наши веры, а теперь противишься, не хочешь исполнить обещанное. Пам упал на колени и возопил, не могу я войти в огонь, потому что сгорю в нем, как сухая трава. Народ потребовал второго испытания. Святой и Волф подошли к Вычигде, где уже были приготовлены для них две проруби. Но Пам отказался нырять под лед. «И этого не могу я сделать хоть ты тысячу раз. Обвиняй меня!» Посрамленный Волф объяснил, почему давеча он сам предложил испытания, от которых теперь отказывается. «Многим хитростям научился я за свою жизнь. Умею чары творить, и заговоры, и потворы» и насылать видение, но не умея покорять ни огонь, ни воду. Как-то спросил я у Стефана, умеет ли он это делать. Стефан ответил, что не умеет, и никогда такому не учился. Тогда я сказал самому себе, раз Стефан не может покорять огонь и воду, то напугай его, ведь он не знает, что я тоже не могу. И вот теперь я сам попал в яму, которую приготовил для него. Куда мне бежать от такого стыда? Стефан спросил Пама, хочешь ли теперь уверовать в истинного Бога и окреститься? Пама ответил, не хочу. В какой вере я родился, жил и состарился, в той и умру. Некоторые из новообращенных схватили старого волхва и предложили его казнить. Но Стефан сказал, Христос послал меня не бить, но благовестить и мучить, а учить не казнить, а наставлять с милостью и приказал отпустить Пама, тот скакнул от них яко олень. Стефан продолжил свою миссионерскую деятельность. Он переводил на пермятский язык священное писание и богослужебные книги, обучал грамоте детей взрослых. В Пермской земле появились первые священники и дьяконы из числа самих пермяков.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 Сана епископа пермского более чем кто бы то ни был достоин сам Стефан. Епифания особо подчеркивает, что Стефан получил сан епископа исключительно за свои заслуги, не дав никому ни дары ни посула, ни мзды. Впрочем, добавляет Епифания, нечего было и дать ему, так как богатство он не стяжал. Стефан вернулся в пермскую землю, радуйся благодаря бога устроившего все доброе зело. Долгие годы прожил Стефан среди пермяков, пользуясь их любовью и уважением, был им не только наставником, но и заступником. Когда жители Вятки совершили грабительский набег на пермяков, Стефан организовал отпор. Во время голода он хлопотал о доставке хлеба из Вологды, ездил в Новгород увещевать новгородских старейшин, чтобы они не разрешали своим ушкуйникам бесчинствовать на пермской земле. В один из своих приездов в Москву Стефан заболел и 26 апреля 1396 года скончался. Похоронен он был в московском Кремле, в церкви Спаса-набору. на Пермяки горестно его оплакивали. «Учитель наш добрый, куда ты ушел от нас, сиротами нас оставив? Если бы потеряли мы золото или серебро, то нашли бы другое, а тебя потеряв, другого не найдем».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 И вот в 1464 году Бог дал им сына, нареченного Василием. Яков и Анна, сами люди благочестивые, изумлялись благочестью и приверженностью к Богу их маленького сына. Когда Василий подрос, отец отвел его в Москву и определил в учение к сапожнику. Мастерская сапожника, учеником которого стал Василий, находилась в китай городе близ Кремля. Василий оказался учеником прилежным, понятливым, и трудолюбивым, но прожил у сапожника недолго, а сам сапожником не стал.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 Не отставал. Наконец, Василий уступил и сказал, мне вдруг открылось, что не нужны посадскому непрочные, ни никакие другие сапоги, он завтра умрет. Так и случилось. Василий понял, что Бог дал ему особый дар предвидения будущего. Он распростился с хозяином и начал вести подвижническую жизнь юродивого Христа ради.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 Бывало, заходил Василий Блаженный и в кабаки с тем, чтобы образумить пьяниц. Один кабачик, злой и спесивый человек, подавая какому-то бедняку вино, сказал, «Черт бы побрал тебе, пьяницу!» Бедняк в страхе перекрестился. Бывший при этом Василий Блаженный радостно засмеялся и захлопал в ладоши, а когда его спросили, чему он так радуется, ответил, «Я видел, как черт вскочил!» В стакан, но когда этот человек прикрестился, в ужасе выскочил и убежал прочь из кабака. Этому я и радуюсь. Хорошо делает тот, кто имеет привычку творить крестное знамение. В 1521 году москвичи в тревоге ожидали нападения на город крымского хана Магмед Гирея. С огромным войском он стоял уже у Коломны, а на соединении с ним, с другой стороны, шел со своим войском Казанский хан. Поздней ночью перед запертой дверью Успенского собора в Кремле Василий Блаженный с несколькими благочестивыми людьми горячо молился об избавлении Отечества от опасности. Вдруг внутри собора раздался страшный шум. Церковные двери сами собой распахнулись показались языки пламени, и все увидели, что чудотворный образ Владимирской Божьей Матери, по словам летописца, «подвижися от места своего», а некий голос – Обличивший жители Москвы в безоконьях изрек, что икона хочет уйти из города. Прихожане, увидев и услышав ужасные знамения, впали в отчаяние, не зная, что и делать, а Василий, со слезами и несокрушимой верою, продолжал свою молитву. Какое-то время спустя шум умолк, огонь погас, чудотворная икона осталась на своем месте скоре враги осадили Москву, они разорили и выжгли посады, захватили множество пленных, но сам город взять не смогли. Но народная молва утверждала, что врагам чудесным образом явилось видение несметного войска, вставшего на защиту Москвы, и они, устрашенные, бежали в 1547 году венчался на царство царь Иван IV. В том же году в Москве случился страшный пожар. Накануне москвичи видели Василия Блаженного возле Воздвиженской церкви. Он неотрывно смотрел на нее и горько плакал, а на утро эта церковь загорелась. Огонь прикинулся на соседние улицы, в Кремль, в Китай-город, и скоро вся Москва была полна ревущего огня и черного дыма. Среди всех этих бедствий люди не раз вспоминали Василия Блаженного а их заранее. Василий Блаженного в Москве знали все, от самого царя Ивана Грозного до последнего нищего. Царь не раз беседовал с иродевым выслушивал его обличительные речи. Однажды царь молился в храме, но думал в это время о строительстве нового дворца на Воробьевых горах. После службы Блаженный подошел к Ивану Грозному и завел с ним разговор. «Видел я тебя сейчас, государь, в храме и в другом месте». Царь удивился, ни в каком другом месте, кроме храма, я не был. Тогда Юродивый сказал, только телом-то был в храме, а мыслями ходил по Воробьевым горам и строил дворец. И царь согласился, правда в твоих словах. Внутреннему взору Блаженного были открыты не только мысли других людей, он чудесным образом видел то, что происходило в большом отдалении. Как-то раз Иван Грозный пригласил Блаженного к себе во двор, на пир. Царские слуги с поклоном поднесли Василию за здравную чашу от самого царя, но Василий вместо того, чтобы поблагодарить и выпить, с добрым пожеланием царю выплеснул вино в окошко царь разгневался. Василий ему сказал, не гневайся, государь, этой чашей я загасил огонь, которым только что был объят весь город Новгород. Сказав так, Василий поспешно выбежал из царских палат. Иван Грозный тут же снарядил гонцов в Новгород, и новгородцы рассказали царским гонцам, что начался в их городе большой пожар, но неизвестно откуда появился ногой человек с водоносным ушатом и потушил пожар. Василий мог оказаться и в совсем далеких, чужих краях. Однажды плыл по Каспийскому морю персидский корабль. Поднялась буря, корабль начал тонуть. Среди моряков было несколько русских. Зная о чудесах Василия Блаженного, они в своих молитвах просили и его о помощи. Блаженный подошел к кораблю по морю, как по суше, усмирил бурю, а когда опасность миновала, стал невидим. Весь о чуде вскоре дошла до самого шаха персидского, и тот С благодарностью известил об этом Ивана Грозного. Скончался Василий Блаженный 2 августа 1552 года. Вся Москва вышла хоронить его. Сам Иван Грозный с боярами несли гроб. Похороны сопровождались чудесами. Больные, прикоснувшись к гробу Блаженного, получали исцеление. По городу разлилось дивное благоухание. С великой честью был погребен Василий Блаженный на... «Кладбище церкви Троица, что на рву». Могилу Василия Блаженного почитали как чудотворную. К ней стали приходить больные и из Москвы, и из дальних мест, и многие получали исцеление. Прошло несколько лет. В память о блестящей победе над Казанским ханством Иван Грозный приказал построить на месте старой церкви на рву новый великолепный храм. Так на Красной площади встал знаменитый Покровский собор. Могила –